Сура Аль-Хумаза. Хулитель. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Вайлулли кулли хумазатил лумаза. Горе всякому хулителю и обидчику, Который копит состояние и подсчитывает его. Яхсабу анна малаху ахлада. Думая, что богатство увековечит его. Аллах лаюнбаданна филхутама.